Глава двенадцатая, в которой что-то проясняется, но от этого ситуация становится с ног на голову и становится понятно, что непонятно вообще ничего. Мопед несся по вечернему городу, то и дело вклиниваясь между застывшими в пробках машинами, сворачивая вулочки и переулки. Все маневры малолетний водитель воспроизводил с такой лихостью, что я начал всерьез опасаться за исход поездки. Так себе спасенница выйдет. Разряд из тазера однозначно предпочтительнее раскроенному об асфальт черепу. Наконец, вырулив на какую-то совсем мне незнакомую улицу, мопед остановился. «Слезай!» — послышалось из-под шлема. Я послушался. Мой спаситель слез с мопеда, повесил шлем на руль и посмотрел на меня. «Ты машину водишь же?» Я даже немного растерялся. «А что?» «Водишь или нет?» — Ну, вожу. — Отлично, пошли. — Куда? — Пошли! Пацан развернулся и бодро зашагал вдоль улицы. — Эй, ты мне ничего не хочешь рассказать? — крикнул я ему в спину. — Хочу, но позже. Нет времени. Пойдем. Я пожал плечами и зашагал за Антоном. Мы молча прошли метров двести. Антон в это время достал смартфон и принялся быстро стучать по сенсору. «Ага, совсем рядом. Вот, пришли». Он остановился возле черно-зеленого Соляриса, принадлежавшего к каршеринговой компании и припаркованного у какого-то магазинчика. Через пару секунд замки на дверях щелкнули, и Антон кивнул, указывая на водительское сиденье «Садись, поехали». «На этом?» – я скривился. «Солярис был древним, как дерьмо мамонта». «Да еще и принадлежал каршеринговой компании, позитивные отзывы о которой отыскать в сети было весьма затруднительным делом. А вот негатива хоть отбавляй!» Антон вздохнул. «Это на сегодня единственная компания, которая пока не ставит камеры в салон и не требует биометрию для пользования машиной». «И что?» «То, что на машинах других компаний ездить по купленному аккаунту несколько затруднительно. Садись давай!» Я только покачал головой. «Никуда я не сяду, пока ты мне не расскажешь, что происходит и как ты меня нашел». «Если я начну это делать, вскоре найдут уже нас. Готов спорить, что тебе это не хотелось бы». «Кто найдет? Ты знаешь людей, которые напали на меня в больнице?» Антон вздохнул и сел на пассажирское сиденье. «Слушай, Дан, я тебе все обязательно расскажу, обещаю. Но по дороге. Нам правда лучше уехать». Мне ничего не оставалось, кроме как сесть за руль и завести машину. «Куда едем? Ко мне домой?» Пацан посмотрел на меня, как на умалишенного. «Куда домой? К тебе домой нельзя ехать ни в коем случае. Ты что, считаешь, что они не знают, где ты живешь?» «Да кто они? Ты объяснишь мне или нет?» «Люди из Ренессанса!» Услышав его ответ, я чуть не сбил мусорный бак, который какой-то умник приткнул на обочине. Антон тем временем запустил в смартфоне навигатор и закрепил его на приборной панели передо мной. Я взглянул на экран. До точки назначения почти 200 километров. «Ого! Далеко собрался!» «Куда мы едем?» «Ко мне домой». «Не близко». «Зато тихо, спокойно, и там тебя никто не станет искать!» Я кивнул. «А как ты сам связан со всем этим? И что ты знаешь об этом Ренессансе?» Парень прикусил губу, с минуту просидел молча, а потом проговорил. «Обещай, что не станешь перебивать, иначе я буду рассказывать очень-очень долго!» И начал свой рассказ, дослушав который, я еще несколько минут думал, Не стоит ли мне вместо таинственного пункта назначения направиться к ближайшей психоневрологической клинике, чтобы сдать туда Антона? Ну и самому провериться заодно. Из рассказанного выходило... Черт, да полный отвал башки из рассказанного выходил. Неведомый Ренессанс, о котором до недавних пор я ровным счетом ничего не знал, оказался частным проектом, который занимался исследованиями деятельности человеческого мозга и его способностей. В частности, их крайне интересовали нюансы переноса сознания в виртуальность и взаимодействия с ней. Настолько, что они решили заполучить собственный полигон для исследований. И вложились в гряду. По словам Антона, «Ренессанс» был единственным и главным инвестором, который рискнул вложиться в игру, разрабатываемую отечественной, никому неизвестной студией. И те, кто это придумал, не прогадали. Благодаря их собственным научным разработкам и таланту ребят из игродельной конторы, игра получилась настоящим шедевром и быстро завоевала армию поклонников не только у нас, но и на Западе. Именно благодаря каким-то фишкам ренессанса гряда получилась настолько реалистичной и живой. Они внедрили какую-то особенную обработку мозговых волн или что-то такого, что и позволило запускать сверхреалистичную игру на самых слабых и древних устройствах, вроде моего обруча. Благодаря особенному протоколу основную нагрузку на создание виртуальной реальности брал на себя мозг игрока. Для конкурентов это был едва ли не приговор, и создатели Гриады стали грести деньги не то что лопатами, экскаваторами. Дальше, больше. На базе Гриады в Ренессансе создали полигон, на котором изучали взаимодействие человеческого мозга и виртуальной реальности. А еще проводили эксперименты. Ни много ни по оцифровке человеческого сознания. То есть брали, каким-то образом сканировали человека и перемещали его в игру. При этом тело игрока, находящееся в реале, могло погибнуть, и это совершенно никак не сказывалось на оцифрованной личности. Игрок все так же мыслил, общался, принимал решения, вот только из игры выйти не мог, некуда выходить. Теоретически сознание можно было пересадить подходящему носителю, но до этого наука в Ренессансе еще не дошла. Все, что они пока могли, перемещать людей в виртуальную реальность. Обратно пока не умели. Ну, допустим, скептически протянул я, включая фары. Мы выехали из города и теперь катили по загородной трассе. Машин здесь было меньше, чем в городе, и я смог прибавить скорость. А откуда ты все это знаешь? Пацан замялся. Пожалуй, сейчас начнется самая неправдоподобная часть истории. Я фыркнул. Ну да, а до этого был просто самый реалистичный рассказ из всех, что я когда-либо слышал. Антон помялся и продолжил. Мне рассказал... Гард. Гард это... Кто? Я дернулся, и машина вильнула, едва не выскочив на встречную полосу. Проезжавшая мимо фура загудела сигналом, а водитель, высунувшись из окна, покрутил пальцем у виска. Я взял себя в руки и выровнял машину. — Почему ты так отреагировал? — Потому что я знал одного Гарта. Только он мертв. — Совпадение, наверное. Не обращай внимания. Рассказывай дальше. Антон как-то странно посмотрел на меня. — Совпадение, говоришь? Ну, — но не знаю. — Не тени выкладывай. Я уже злиться начинаю. В общем, гард он бывший киберспортсмен. тот я уже не выдержал, нажав на тормоз и направил машину к обочине. «Стой! Если ты сейчас продолжишь, мы точно убьемся нафиг! Нужно остановиться!» Остановив машину, я выбрался, облокотился о капот и закурил. В висках стучало. «Совпадение?» «Два киберспортсмена с одинаковыми никами в одной истории. Ну да, конечно. Почему бы и нет?» Антон вышел из машины, достал из рюкзака пакет сока и сделал большой глоток. «В общем, да, это тот гард, с которым ты знаком». Я глубоко затянулся так, что аж закружилась голова. «Гард. Юлькин Соклан, который настолько неровно дышал к сестре, что прикрыл ее собой во время теракта на турнире. Но черт побери, как же так? Я же сам лично на похоронах был». Гард выжил. Антон будто прочитал мои мысли. но не совсем. В общем, его оцифровали люди из Ренессанса. Сейчас от часу не легче. И он теперь нечто вроде ИИ их закрытой экспериментальной локации. Это тоже один из экспериментов Ренессанса. Каким-то образом они смогли скрестить человеческое сознание с машинным кодом. И он теперь управляет альвиорой Чем? Если бы я сейчас пил или ел, я бы наверняка поперхнулся. А так, только выронил сигарету, чертыхнулся и достал новую, с тоской смяв в кулаке опустевшую пачку. Та локация, которая упоминается во вступительных роликах Гриады, существует на самом деле. Только не на игровом сервере. Перед самым стартом нового ивента, который бы привел в итоге игроков в альвиору Аналитики Гриады решили, что на Альвеоре компания только потеряет деньги. Уж очень непопулярный класс Альвы. В целом за Альвов отыгрывает всего 1% всей аудитории игры. А Ренессансу как раз понадобилось усовершенствовать свой исследовательский полигон. Чтобы сэкономить деньги, в его качестве использовали Альвеору. А для игроков запустили страну Дворфов. В следующем глобальном обновлении будет частичный вайп Сценаристы уже придумали очередную катастрофу, в ходе которой погибнут все альвы. Класс просто уберут из игры и вычистят все упоминания о локации. Офигеть! Только и мог протянуть я. И этот вайп уже через несколько дней. Понимаешь теперь, почему я так спешу? Нет, не очень, если честно. Ты меня немного запутал. Давай больше грязных подробностей. Да, извини, я немного сам сбился. В общем, сейчас в альвиору можно попасть прямо из гряды. Для этого нужно пройти особый квест, в ходе которого из квест босса дропается уникальный портальный свиток, переносящий в альвиору Я помотал головой. Ты же сам говорил, что локация закрыта. Как туда можно попасть? Как вообще эти гаврики Ренессанс допустили такую возможность? Антон пожал плечами «Но ты же представляешь, сколько человек работали над созданием гряды. Это миллионы строк кода. Все руками не вычистишь. Кто-то мог банально забыть. Человеческий фактор. Кроме того, свиток выпадает только при условии прохождения определенного квеста, а его даже не существует. И ты планируешь создать его сам. Правильно понимаю? Да. Хитро. «Постой, а этот чувак, который нанял меня для того, чтобы добыть свиток, ты же знаешь об этом, да?» «Так вот, этот чувак, кто он? И откуда узнал об Альвеоре?» «Вот это сложный вопрос. Думаю, куда-то в сеть утекли ранние диздоки с описанием локации и прохождения ивент-квеста. Вообще, я подозреваю, что он обычный игрок, хоть и несколько маниакальный». Он просто хочет прославиться как первооткрыватель секретной локации. Это в историю игры себя вписать, прикинь? По поводу обычного игрока у меня имелись возражения. От Тила мне рассказывал несколько другое, но я решил пока их придержать. Ну, допустим. А как он выяснил, что именно ты создаешь квест, по прохождению которого дропнется свиток? Тут я сам прокололся, — погрустнел Антон. «Гард вышел на меня, когда я победил в конкурсе название лучшего квест-мастера Гриады». Я уважительно присвистнул. «Потом я начал искать ингредиенты для создания квеста. Знаешь же, тут все максимально реалистично, если маг создает что-то новое, ему требуется масса составляющих. Это ж не то, что раньше, когда ты за компом в редакторе карт тупо сидел». Ну и, в общем, кто-то проанализировал мои запросы на аукционе и смог сложить два и два. Я прошелся туда-сюда, переваривая полученную информацию, но вопросов все равно оставалось больше, чем ответов. — Ладно, дальше. Есть еще одна неизвестная составляющая. Кто-то вломился ко мне в дом и разбил шлем. Антон потупился. — Эй, парень, только не говори! Это я его нанял. полунарк какой-то, который за сотню зеленых на что угодно готов пойти. Мы, в общем, узнали, что кто-то ищет вора, чтобы украсть свиток. Гард запустил какой-то свой алгоритм паука, сканирующего сеть. Прогнал через аналитические сервера Ренессанса, море информации, и вышел на тебя. Мы тогда еще не знали, что ты — это ты. Прости, фамилии-то у вас с трой разные. Я хмыкнул и почесал еще не сдувшуюся шишку. — Ну, спасибо. Между прочим, этот ублюдок мне шлем расколотил, который немалых денег стоил. И за новый я уже деньги отдал. — Черт, шлем! Мне же его нужно забрать! — Ты в своем уме? Парень посмотрел на меня неожиданно взрослым взглядом. — Какой шлем? О чем ты говоришь? Ты вообще понимаешь, что происходит? Мне стало стыдно. — Блин, и правда. О каком шлеме сейчас можно говорить? Нужно в полицию. Писать заявление. В реанимационном центре есть камеры. Там же наверняка засняты лица всех, кто вывозил Юльку и гонялся за мной. Какого дьявола, спрашивается, я тут делаю? Ладно, надо дослушать сначала пацана. По крайней мере, информации он мне дал много, а это важно. Не очень, если честно. Давай дальше. Нафига Гарту вообще этот свиток? Он же и так в Альвеоре, если я все правильно понял. Вот тут я до конца не понимаю. Гард сказал, чтобы я добыл свиток и хранил его у себя, пока его не заберет у меня кто-то другой, кого, как я понимаю, пришлет уже он. А чего он вообще хочет? Зачем все это? И как это связано с громилами, укравшими капсулу с Юлькой, черт побери? Очень прямо. Гард не распространялся, но он хочет вывести Ренессанс на чистую воду. Для этого ему зачем-то нужен свиток. Бред какой-то. Стоп! Я вспомнил кое-что важное, что упустил из виду. Сообщение мне в мессенджер, когда я прятался в больнице от этих головорезов. Это он их слал? И как у него получалось мне так подсказывать? Их слал Гард. Он может подключаться к внешней сети и кое-что с ней делать. Насколько я понимаю, он... В общем, он наблюдал за твоей сестрой. Типа, ну, типа проведывал. И как раз увидел, что происходит. Я был в городе. Мы выяснили, что ты — это ты. Я собирался приехать и поговорить с тобой. Он направил меня к больнице и пытался помочь тебе. Если он такой крутой. Почему он просто не вызвал полицию? Охрану. Почему в конце концов не слил инфу по Ренессансу копам, спецслужбам или кому-то еще? Не все так просто. То, что с ним сделали, в общем, оно как-то уничтожает его личность. Он редко приходит в себя и вспоминает, кто он такой. Этот код, с которым его скрестили, что-то вроде нейросети. Короче, он как-то контролирует Гарта и не дает сделать что-либо, что напрямую повредит Ренессансу. три закона робототехники ага я уныло улыбнулся что то вроде этого так будем считать что разобрались зачем им юлька думаю для экспериментов чтобы оцифровать ее они вообще интересуются про геймерами ага кивнул я их человек даже подкатывал ко мне хотел чтобы я подписал какие то бумаги что то об экспериментальных методах лечения Отказ от ответственности. Короче, они фактически хотели, чтобы я продал Юльку им. Антон молча поковырял носком кроссовка землю. И теперь, получается, раз им не удалось решить вопрос официально, они решили ее похитить. Замечательно. Короче, я еду в полицию. Это похищение и нападение. Надо написать заявление и прижать этих ублюдков. Антон невесело усмехнулся. «А ты как вообще думаешь, это тренессанс? Они кто? Они сами работают на правительственные спецслужбы. Или ты считаешь, что иначе они бы действовали так борзо?» «РЕН-ТВ какое-то», — «РЕН -ТВ какое покачал я головой. «Ну, блин, и на них управа должна быть. Всякие там правозащитные организации, журналисты, в конце концов». даже если ты найдешь кого то кто согласится тебя слушать Ренессанс просто скроет все следы или ты думаешь что вайп можно провести только в гряде да они просто отформатируют все и ты ничего не докажешь и юлька если ее уже успели оцифровать погибнет да и она и гард и все кто уже находится там в виртуальности я посмотрел на подростка Чувствую, как на глаза мне наворачиваются слезы. «И что же нам делать?» «Достать свиток», — твердо сказал пацан. «Садись в машину. Поехали. У нас и так мало времени». «Ответишь на последний вопрос и поедем». «Зачем вам я?» — Антон улыбнулся. «Ты инфу перед созданием персонажа невнимательно читал, да? Никто, кроме Альва, не может активировать портальный свиток. «Ты – одна из составляющих успеха прока нужного предмета. Заводи, пора качаться!» Мы оставили автомобиль на окраине заштатного городишки, о существовании которого я раньше даже не подозревал. Долго шли под воротнями до остановки общественного транспорта, где ежись от ночного холода, не меньше получаса ждали маршрутку. Свой смартфон Антон по дороге выбросил в мусорник, предварительно как следует поработав над ним с помощью обломка кирпича. В пустом и холодном салоне раздолбанного микроавтобуса он достал из кармана новый аппарат, включил его, подрубился к сети и ушел в себя. Я крутил в голове события сегодняшнего дня, пока не начал дремать. Сказывалась усталость и нервное напряжение. Из полусна меня вывел тычок в бок. «Выходим». На улице окончательно сгустилась тьма. Я застегнул куртку под горло, что делал обычно лишь в исключительных случаях, но намного теплее не стало. К счастью, слишком далеко идти не пришлось. Улица сделала поворот, и мы оказались возле круглосуточного супермаркета, перед которым были припаркованы несколько автомобилей такси. Антон подошел к одному из них и постучал в окно. Пока он общался с водителем, я невольно задумался о том, что этот парень кажется мне значительно взрослее, чем он есть на самом деле. Однозначно умный, с грамотной речью, продуманный. Левый смартфон с купленным аккаунтом каршеринга как подтверждение. Да и то, что он один из лучших квест-мастеров Гриады, тоже говорит о многом. Хотя, может, это я просто давно не общался с шестнадцатилетками, и они все такие. В эпоху развития технологий и развитие идет быстрее. Не знаю, но могу отметить как факт то, что общаюсь я с ним, как со сверстником. И более того, иногда замечаю, что сам подтупливаю по сравнению с парнем. Впрочем, тут ничего удивительного. От такого обилия фантастично выглядящей информации и стресса кто угодно тупить начнет. Он же владеет ситуацией и действует по разработанному заранее плану. хотя в его рассказе и есть несостыковки, и все не касаются Гарта. Эта часть самая мутная и лично для меня не очень понятная. Как бы самому пообщаться с бывшим Юлькиным Сокланом? Хотя, думаю, такая возможность мне еще представится. Антон о чем-то договорился с таксистом и махнул мне рукой. «Иди, мол, сюда!» Я кивнул и подошел к машине. Антон тем временем уже усаживался на переднее сиденье. Мне не оставалось ничего, кроме как устроиться на заднем. Машина была далеко не новой, старый «Опель», хоть и в довольно неплохом состоянии. Водитель мне лишь кивнул, дождался, пока я закрою дверь и тронул машину с места. Через десять минут плутания по второстепенным улочкам мы вновь выехали на трассу. Город остался позади. Я решил пока воздержаться от вопросов. Полчаса. И мы свернули на грунтовую дорогу, которую вскоре обступили высокие деревья. Вокруг был самый настоящий лес. Я уже ничему не удивлялся. На меня напала какая-то апатия. Не высказал я удивление, и когда автомобиль остановился у ворот, за которыми виднелся трехэтажный особняк, Антон расплатился с водителем и выбрался из машины. Я последовал его примеру. Машина развернулась. Плюхнула напоследок выхлопом и растаяла во тьме. А Антон подошел к воротам, достал смартфон и нажал какую-то кнопку. Раздался металлический щелчок, и парень открыл калитку в воротах. «Ну, чего ты? Пойдем!» Я последовал за ним. Большой двор, аккуратно подстриженный газон, беседка, гараж на три машины. Здесь жили не бедные люди. Об этом говорила и внешняя отделка особняка. Я открыл было рот, чтобы задать вопрос, но Антон меня опередил. У моих родителей свой бизнес, сейчас их нет. Улетели на производство в Китае. Так что дом минимум на две недели в нашем полном распоряжении. — Ага, — кивнул я, проходя вслед за ним в прихожую. Почесал в затылке, глядя на интерьер столовой, примыкающей к прихожей, и задал вопрос, может и глупый, но давно вертевшийся в голове. «А как ты добираешься до школы? Ты же учишься, да?» Антон скорчил презрительную гримасу. «У меня дистанционное обучение по индивидуальной программе. Со школой как-то не очень сложилось. Скучно там». Я кивнул. «Чего-то такого я и ожидал на самом деле. Как я и думал. Одаренный парень, если уж слово «вундеркинд» мне самому кажется слишком избитым». «В общем, я тебе сейчас покажу твою комнату. Сегодня все равно уже поздно что-то делать. Отдохнем и с утра примемся за работу». Я последовал за Антоном, покованной винтовой лестнице на второй этаж. Освещение, завязанное на детекторе движения, само включалось по мере нашего продвижения и гасло за спиной. На втором этаже парень открыл дверь и приглашающе махнул рукой. «Располагайся, это гостевая комната». вон те двери туалет и душ в душе есть все необходимое в интернет пока не рекомендую выходить мало ли вдруг тебя пасут кстати вдруг вспомнил он и на лице антона появилось нечто напоминающее испуг твой телефон я скривился и покачал головой нет телефона потерял видимо выпал когда из больницы вырывался так что можешь успокоиться это хорошо «Не очень», — пожал плечами я. «Там все заблокировано, запаролено, но если его найдут ребята из Ренессанса...» «Ты говоришь, что они крутые? Не думаю, что для них станет проблемой обойти биометрический сканер. А там слишком много инфы». Антон усмехнулся. «Дай мне логин-пароль от своей учетной записи и ни о чем не беспокойся. Я вайпну данные». Я подумал несколько секунд и решил, что это будет самый правильный ход в сложившейся ситуации. Вся жизненно важная информация все равно сохранена в облаке. Так что, да, это выход. «Записывай!» «Я запомню!» Улыбнулся пацан, и я лишь покачал головой, вспомнив, с кем имею дело. Получив всю необходимую информацию, Антон махнул мне рукой на прощание и вышел, закрыв за собой дверь. Я остался один. Лишь взглянув на большую двуспальную кровать, я понял, как за сегодня устал. Измерив взглядом расстояние до двери в душ и представив, сколько еще действий придется совершить, прежде чем улечься, если я решу туда пойти, я мысленно сплюнул, стянул куртку и, клацнув клавишей выключателя, прямо в джинсах и футболке повалился на кровать. И, кажется... Вырубился прежде, чем коснулся подушки.